Глава двадцать шестая Решение, найденное нами, было прекрасно в своей лёгкости и наглости. войски которому мы продемонстрировали иллюзию, бессовестно ржал. Элмар шутку не оценил, но другого варианта предложить не смог. Зато напарник раздобыл для меня успокаивающие капли. Им я тоже порадовалась. Надо же было с проблемой Арии разобраться. Так что капли благополучно отправились к подруге. Помимо них, Элмар подарил мне верёвку. А мыло где? Это скакалка, самый надёжный артефакт для повышения выносливости. Страшно представить, куда я должна её намотать. Нет, как пользоваться скакалкой я знала, просто до меня вдруг дошло, боевик не отцепится. Обещал уже что займётся моей фигурой. Прыгать начинать прямо сейчас? Лежи уже, ближе к вечеру зайду. И куда ты её потащишь? Икар оторвался от учебника по универсальной магии. «Иллюзиан, уясни. Ты, нянька, до да компонентки тебя не повысили». Элмар повернулся к войскому. «Отвечаете за неё головой. Будут проблемы, присылайте Берга. Динара, я всё вижу. Одно заклинание, сплетённое тобой до заката, и отправишься в лазарет». Я демонстративно повалилась на кровать и уставилась в потолок. Дождавшись стука двери, быстро села на постели и... Встретилась взглядом с Элмаром. Так не поняла, а кто тогда ушёл? Икар отправился за вещами. Войски вьёт гнёздышко в ванной, услужливо пояснил напарник. А тебя так мучает совесть, что не можешь со мной расстаться? Ты должна была предупредить. Упрямо гнул своё Элмар. Никак не мог успокоиться, что вместо знакомого ему мрака во мне пробудилась тьма. Я же не могла понять, отчего бабушка эонар передала мне свою силу. Когда я была ребёнком, она и знать меня не желала. Обвиняла, что я не унаследовала дар ночной фурии от матери, а теперь лично осчастливила. Тьма чужая этому миру. У неё нет своих источников, вот сила и вынуждена после высвобождения искать нового носителя. Или же её передают намеренно. Ионар яростная выбрала меня, а не Бриту или Бранда. Хорошо, что я не успела рассказать Кузине, где меня искать. «Вряд ли брат с сестрой заглянут в карагат, чтобы со мной поболтать. Скорее попытаются вернуть то, что, по их разумению, я у них украла». «Динара, ничего не хочешь рассказать?» Проницательности напарнику было не занимать. «Я купила ткань для банши. Будем новые саваны шить». «А если серьёзно?» «Что может быть серьёзнее нового платья? Ты хотя бы представляешь, как давно у бедняжек не было обновок?» «Всё с тобой ясно». элмар на мгновение прикрыл глаза если тебе что то нужно нужно от радости яшно покрывали подпрыгнула книга по искусству ведения ближнего боя у гномов это не шутка позарез нужна от моей просьбы элмар слегка опешал «Динара, брось на гномку ты не тянешь представила себя с топором мастера Руфуса. на да, чтение книг тут точно бессильно но должна же я проникнуться атмосферой прежде чем иллюзию воять Метательные ножи альторы были хороши, но они всего лишь любимая игрушка тёмного эльфа. Топор мастера Руфуса являлся реликвией. Мне хотелось побольше узнать об оружии гномов, чтобы наложить идеальную иллюзию. Но скорее к Харпу летит, чем я расскажу об этом Элмору. «То есть для напарника, которого ты едва не угробил, тебе даже книги жалко?» Элмор помрачнел. «Надо же, у некоторых зачатки совести имеются». Или же это её бренные останки? Побуду начинающим некромантом, потыкую совесть напарника палочкой. Вдруг зашевелится. Хорошо, выясню, есть ли что-то подходящее в академической библиотеке. Разумеется, есть, иначе стало бы я просить. Берг нашёл подходящую книжку, но вот беда, она находилась в магически защищённой секции. Ради меня Берг хотел взломать защиту, но я не позволила. Не тот случай, чтобы подставляться. Элмар покинул меня в конец озадаченной. Пусть напряжёт мозги, боевику это полезно. Я уже хотела, как прилежная ученица, приступить к домашнему заданию, как дверь в комнату распахнулась, впуская адепток шипа Увидев иллюзорное художества войскова, девочки замерли у порога. Позади них я заметила Икара. Одногруппник выглядел странно. За каким-то Кхаром он набросил на лицо иллюзию. Её наличие я определила сразу же, как только увидела. «А здесь у нас спальня с нотками сельского колорита», — голосом профессионального экскурсовода объявила я. «Ступайте по сену смело, его ещё ни одна птичка не... не увидела». «Динара», — выглянувший из ванной войски с укором покачал головой. «Проходите, дамы, мы тут слегка грифонами увлеклись». Динара отдала своё логово на растерзание. Девочки озадаченно прогулялись по комнате, оценили иллюзию сена, Прощупали двустворчатые дверцы загона, окружавшего мою кровать. Даже в кормушку заглянули. А потом дотошная космина выдала вполне закономерный вопрос. «А где грифон?» «Это вы у войска спросите. Он же у нас по грифонам главный». Грамотно перевела стрелки я и шепотом поинтересовалась у икара пытавшегося ненавязчиво прошмыгнуть в ванную. «Что с лицом?» «Ой, Динара, он же с джерами в коридоре подрался!» — воскликнула Ария. «Ария, я же просил!» Икара зло бухнул сумкой о пол. «Почему мы должны скрывать что-то от Динары? над Джереми такого задаст?» «Вот именно, поэтому я и просил промолчать». Икара ласково улыбнулся мне. «Всё хорошо, ты только не нервничай». «Показывай!» Я воинственно сложила руки на груди. «А ты пообещаешь, что не станешь искать Джереми?» «Не стану», — торжественно объявила я. «Вот зачем мне его искать? Над Джереми моя метка. Я теперь для него иллюзию с доставкой могу организовать». Под глазом Икара наливался фингал. Других повреждений на парме не было. Чтобы в этом убедиться, мы заставили Икара обнажиться по пояс. Выглянувший из ванной войски мигом оценил ситуацию, после чего поинтересовался, каким местом ему надо стукнуться, чтобы мы его точно так же ощупали. «Икара, попроси, он тебе такую щупалку во сне выдаст, подушкой не отмашешься». «Злая ты, Динара!» — Войский с укором пощёлкал языком. «Икар, ты где-то умудрился наткнуться на кулак Джереми? Ты же за вещами ходил». «Джереми его у комнаты подкараулил», — снова встряла Ария. «Но ты не переживай, Икарчик ему тоже двинул, причём ногой». «Хорошо, рассказываешь, продолжай в том же духе». Раздосадованный Икар скрылся в ванной, куда Берги уже притащили двухъярусную кровать. Джереми вконец обнаглел. Боевик не постеснялся напасть на Икара в присутствии девчонок. Иллюзию произошедшего воссоздала Касмина, и мы дружно полюбовались впечатляющей растяжкой Икара. Удар в грудь был очень классный, но фингал остался у Икара, так что сегодня ночью кое-кого ждет ну просто потрясающий сюрприз». Иллюзия Войского пришлась одногруппницам по вкусу. Они захотели тоже поучаствовать в обновлении интерьера. Я, разумеется, согласилась. Много маскирующей магии не бывает. Так что теперь у меня с потолка свисали пучки сушёных трав, на стене появилась материальная иллюзия ядовитого плюща. все на девочки убрали, заменив на циновки, после чего решительно ворвались в ванную, из которой теперь уже битый час доносились девичий смех и ругань Войского. Иллюзионистки были в ударе, надеюсь, у них хватит совести не трогать ванну и унитаз. Мы с окаром вели себя намного скромнее, спокойно работали над заказом дроу. От магии мне сегодня пришлось воздержаться, зато я могла заниматься расчётами. икар же наколдовал фантом Джереми и теперь нагло использовал его в качестве мишени. «Хозяйка, пора на ужин!» Завидев фальшивого Джереми, Берг потрясённо вытаращился и сполз по стеночке. Спокойно, он не настоящий. Я подскочила к пушистику и принялась похлопывать его по щекам. К "Кинжал не настоящий", уточнил Берг. "Икар заканчиваем". Иллюзионист понятливо развеял фантом и протянул мне ножи. "Всё запомнила. Да, завтра займусь зачарованием. С меня помощь в создании копии огнижука". "Попозже зайти", Берг с опаской посмотрел на Икара. «Берг, у меня для тебя есть две новости. Икар и Георг теперь живут у меня». «А как же?» Элмар в курсе и одобряет. «Это вторая новость». Пушистик закатил голубые глазки и хлопнулся в обморок. Строгая униформа адептов военной академии Карагата — тоска зелёная. К этому выводу иллюзионистки пришли, слегка опьянев от собственных творений. «Отварили девушки от души много и со вкусом, так что теперь моя ванная комната напоминала резиденцию снежного дива. Пол был покрыт толстым слоем льда, стены поблёскивали от хлопьев пушистого снега, а с потолка свисали острейшие сосульки, наколдованные арией». Неудивительно, что войск так распереживался. Только убедившись, что ледяные гирлянды нематериальны, Георг перестал материться и поминать недобрым словом женскую тягу к прекрасному». Двухъярусную кровать девочки отгородили ледяной ширмой, а ещё не поскупились на украшения, так что по ванной следовало передвигаться медленно и бочком, в противном случае можно было напороться на ледяные скульптуры. Вот они-то как раз и оказались материальными. Я ещё раз осмотрела комнату. Красота. Но мыться я здесь, пока иллюзии не развеются, не буду. Покончив с прекрасным в моём логове, иллюзионистки побежали наводить собственную красоту собираться на ужин. Тут-то и пригодились наряды, привезённые из шипа. Из недр гардеробной извлекли лёгкие платья, изящные туфельки и даже драгоценности. Девочки выглядели настолько счастливыми, прихорашиваясь перед зеркалом, что у меня язык не повернулся напомнить, где мы находились. И потом, после ужина в военной академии, у всех учащихся в расписании значилось свободное время, поэтому я примкнула к эстетическому безобразию и натянула платье, которое мне одолжила Миранда. Бледно-голубое в белый горошек, оно было таким милым, что я откровенно наслаждалась преображением. Приятно почувствовать себя девочкой. А то, что платье немилосердно сдавило грудь и талию, так это всего лишь мои ощущения. Внешне наряд сидел великолепно. Появление адепта Кшипа в столовой не осталось незамеченным. Иллюзионистки выглядели столь очаровательно, что вскоре у нашего стола собрался весь четвертый курс. Остальные маги были тоже не прочь пообщаться, но им вежливо, но твёрдо предлагали проходить мимо. «Пошли вон, это моя напарница!» — рыкнул боевик Тианы, перед которой внезапно распустилась иллюзорная роза. Я приметила парня с нашивкой пятого курса. Он с независимым видом подпирал стену, в руке выпускника олел точно такой же бутон. «Девочки, смотрите, боевик-иллюзионист!» С придыханием объявила Тиана и подскочила со стула. На её плечо опустилась лапа напарника, буквально вдавливая в сиденье. «Сиди смирно!» — процедил он сквозь зубы, ненавязчиво загораживая собой пятикурсника. Тиана замерла на мгновение, а потом вцепилась ноготками в руку боевика. «Грабли убери!» «Я запрещаю тебе подходить к этому выпендрёжнику!» «Ты мне запрещаешь? Ты?» «Да кто ты такой?» «Твой напарник!» Яростно рыкнул боевик. Тиана расслабленно откинулась на спинку стула, приподняла точёное личико и улыбнулась. «Я постараюсь это запомнить. А теперь, напарник, шаг в сторону или пожалеешь?» «Я Кайл. У меня есть имя!» Парень всё-таки убрал руку, но на Тиану так, словно был готов её придушить. «Тебе очень повезло. Хотя нет, не повезло». Я всё равно не запомню». Тиана выпорхнула из-за стола, одарила напарника надменным взглядом, послала воздушный поцелуй войскому и поспешила к пятикурснику. Лично мне боевика Тианы уже было жалко. Он догадался в первый день знакомства предложить иллюзионистке отношения без обязательств. Так и заявил. «Ты симпатичная, я хорош собой. Раз судьба свела вместе, совместим приятное с полезным. Кто знает, что нас ждёт в будущем?» Просватанная за старика Тиана отреагировала на предложение крайне болезненно, с полчаса прорыдала на плече у войского. Георг у нас был некоронованным принцем романтических отношений, к нему за советом обращались и парни, и девчонки. Я понятия не имела, что же посоветовал войске Тиане, но теперь девушка при каждом удобном случае третировала своего напарника. Ужин был давно съеден, но расходиться мы не спешили. Кому-то в голову пришла светлая идея сдвинуть столы и смотаться за заначкой. В результате к блинам с сыром, которыми угощали в столовой, добавились вино и конфеты. Заодно выяснилось, что в иллюзорные шахматы боевики никогда не играли и даже не догадывались, насколько это весело. Объявление о немедленном построении четвёртого курса прозвучало громом среди ясного неба. «Лотар!» — страдальчески простонал Джереми. «Вот точно кто-то наябедничал что мы тут наслаждаемся жизнью!» «Бежим!» «Это уже я девчонкам!» «Фиалка, куда ты собралась?» Элмар сцапал меня за предплечье. «Пацаны, хватайте остальных! У всех три минуты, чтобы спуститься во двор!» «У нас же личное время!» Захныкала Ария, которую напарник поймал у дверей столовой. девенька ты в военной академии, здесь не бывает личного времени!» Мрачно просветил её боевик. Младший паладин Лотар прекрасно знал о чем мы занимались. Внешний вид иллюзионисток был оценён настолько пакостной улыбкой, что даже Ария воздержалась от вопросов. Огненное око младшего паладина заканчивало отсчёт времени, отпущенного на сборы. Куратор дождалась появления цифры «0» и только тогда обратилась к нам. «Мои поздравления, вы успели. Вторая трасса...» Полчаса на прохождение. Выполнять. И куратор исчезла, а внутри огненного ока зажглась тридцатка. Судя по возмущенным стонам боевиков, задание Аллатар было с огромнейшим подвохом. «Где находится вторая трасса?» — спросила я. «Перед вторым рвом», — хмуро пояснил Элмар. «Они не пройдут», — бросил Джереми. но удивление, в этот раз блондин не злорадствовал, а сосредоточенно хмурил брови. «Не иначе, как просчитывал наши возможности». «Будь на них хотя бы униформа и нормальная обувь!» Боевик Тианы печально подцокал языком. Второй ров. Моя память услужливо выдала картинку. Высокие столбы, вырастающие из грязи, и фигуры адептов, чёрными воронами, балансирующие на них. Орать истерить. Надеюсь, девчонки не слишком налегали на вино. «Динара, что нам делать?» Подруги окружили меня, уверенные, что я, как обычно, что-нибудь придумаю. «Трюк с фантомами не пройдёт», — предупредил Элмар. «Печально. Войски прикроешь?» «Лучше пастикар Я слегка не в форме». «Понятно. Выложился в ванной». «Только бы иллюзорные скульптуры не он создавал. творение девочек развеются к утру, а вот Георг, как маг, был сильнее. Ещё бы он хоть немного развивал свой талант». «Солнце пока не село». Тихо напомнил Элмар. «Да уж не слепая», — процедила я сквозь зубы. «Кхар, придурочный, сперва не отпустил переодеться, а теперь рассчитывает, что я не стану использовать магию». Икар отгородил нас от посторонних взглядов иллюзии шатра. Я завела в него девчонок и скомандовала. «Раздеваемся». «Совсем?» — удивлённо вытаращилась Ария. «Панталоны и маечки оставляем, юбки и корсеты прочь». «И пошустрее, мне ещё вас иллюзии надо прикрыть». «Замёрзнем», — печально обронила Миранда. «Желаешь свалиться в грязь в платье? Ещё чего». Наверное, это было самое быстрое магическое преображение в моей жизни. Начала с себя, потом поработала над иллюзорной одеждой остальных. Со стороны казалось, что мы всего лишь избавились от лишних юбок и укоротили оставшиеся. Внутренний хронометр отсчитывал время». Три минуты. Быстро, качественно, надёжно. Вот только при выходе из шатра в груди нетерпеливо закололо а в глазах появилась знакомая речь. «Динара!» элмар Коршуном всмотрелся в моё лицо, ища признаки пробуждения тьмы. Зря старается, он всего лишь паладин мрака. От Берга я уже знала, что в Академии нет преподавателей с примесью крови демонов. Опасность для меня представлял исключительно лорд Льен — Но тот, по словам того же Берга, бывал в Карагате нечасто. Обычно появлялся в начале и в конце семестра, чтобы проконтролировать обучение наследного принца. Что до меня, то мне нужно было продержаться всего каких-то три месяца, а дальше спрячусь так, что ни один демон не обнаружит. Эх, зря я пошла на поводу у девчонок. Расслабилась и позволила заразить себя предвкушением праздника. Совсем забыла, что мы в военной академии. А теперь... А что, собственно, страшного произойдёт? «Ну, свалимся со столбов, ну, испачкаемся. От этого ещё ни одна свинка не умерла». «Кто боится упасть в грязь, пусть прыгает в неё сразу и гребёт изо всех сил», инструктировал иллюзионистов Элмар. «Воняет она отвратно, но, увы, не цветочки». Тут боевик замер, потому что увидел нас. «Дамы, кто пройдёт это испытание достойно, получит приглашение на императорский бал». Иллюзионистки замерли, иллюзионистки выдохнули, и рванули, что есть мочек отвратительно булькающей зловонной жижи. Я мысленно поаплодировала Элмару и бросилась догонять девчонок. «Грязевые ванны — отличнейшая косметическая процедура. От них кожа нежнее, волосы гуще, а целлюлит сам рассасывается. Об этом нам вещал войский, ловко прыгающий по столбикам». Касмина и Тиана попытали удачу, но свалились и теперь пытались догнать нас, утопающих по пояс в скользкой жиже с характерным запахом сероводорода. «Больше никаких платьев», — клетвенно заверила Миранда. «И прически делать не будем», — подхватила Ария. Я скептически хмыкнула. «Замейте, если Лотар захочет докопаться, безупречная униформа не спасёт». К финишу мы добрались ровно через 28 минут, и повалились на землю, совершенно не беспокоясь о внешнем виде. А зачем о нём переживать, если грязь надёжно прикрыта иллюзией? «Я сама до замка не доползу», — горестно простонала Тиана, шлёпнувшись рядом с нами. «Так попроси того, кого нельзя называть, и он на руках дотащит». «Обойдётся», — Тиана задрала носик к небу. «Хорошие у неё отношения с напарником, душевные, не то что у меня». Резкий порыв ветра швырнул мне в лицо какие-то тряпки. Присмотревшись, поняла, что это моё платье, оставленное в алюзорном шатре. «Ничего не потеряла?» Элмар неотвратимым возмездием возвышался надо мной. «А ты быстрый, и трассу в числе первых прошёл, и назад вернуться успел». «Мы договорились, что ты не станешь использовать магию до заката. Обстоятельства изменились, и потом я в норме». «Да неужели?» От Элмора повеяло таким скепсисом, что захотелось устроить ему грязевые процедуры. «Я восстановилась. И энергетически, и физически. Хорошо. Мне на колени упал какой-то шар. Сто раз!» Шар оказался плотно смотанной скакалкой. Когда до меня дошло, что подразумевал Элмор под сотней, мне сделалось совсем грустно. Как-то внезапно заныли ноги, а голова залилась свинцовой тяжестью. Элмар неодобрительно поджал губы, ждал, что начну ныть и возмущаться. Размечтался. «Прямо здесь?» — только и уточнила я. «Боишься опозориться, Арбузик?» Прыгать через скакалку я умела, но когда-то давно, в другой жизни. Тогда я была шустрее, выносливее и моложе. Ничто так не заставляет почувствовать себя развалюхой, как физические нагрузки после огромнейшего перерыва. Нет, двадцать раз я ещё осилила, а потом начала задыхаться. Надо отдать Аумару должное, издеваться надо мной он никому не позволил. Возможно, и зрители были отправлены к замку, особо настойчивые, посланы в неведомые дали. Прыгнула ещё кое-как двадцать раз и остановилась отдышаться. В боку нестерпимо колола. Сейчас, минуточку, и продолжу. И зачем я позволяю над собой измываться? Да потому что бесит. «Не Элмар, а моя жалкая физическая форма, и даже то, что я влезла в платье Миранды, не радовала. Подруга выше меня почти на голову, а объёмы у нас одинаковые. То, что высокому приятная округлость, мелкого превращает в пышку». «Ещё десять раз». Бог всё так же побаливает, но ерунда по сравнению с Жением, разливающимся в груди. «Половина. Поднажми, арбузик. Для полностью восстановившейся ты не особо резвая». «Отвали». «Как можно? Стоит мне уйти, и сюда половина замка сбежится. Такой цирк и бесплатный». Хар уродский. А ещё врет. Нет никого поблизости. Адептов так точно. Зато вдоль стены и зарба скользят какие-то призраки. Не банши, а другие, более сильные и злые. И полуночница поблизости притаилась. То ли прячется, то ли меня поджидает. Ещё пятнадцать раз. Ноги не слушаются, прыжки становятся похожи на перешаг, зато я начинаю чувствовать и живых. Странно немного, я-то считала, что дар ночной фурии позволит мне ощущать исключительно порождение бездны. Но что я знала о ночных фуриях? Практически ничего. Бабушка знатно меня подставила, когда в момент смерти передала свой дар, а потом наизнанке его активировала. 10 прыжков и снова остановка. Не потому что не могу прыгать. Нормально прыгать я давно перестала, просто глаза снова печёт. Концентрация и контроль ослабли, потому что все силы я бросила на Кхаровы прыжки. Довольно. Приказ боевика прозвучал до того неожиданно, что я зацепилась за скакалку. Нет уж, будет потом вспоминать, что я не осилила пустячное задание. Я сказал, хватит. Плевать, допрыгаю. Ты уже допрыгалась. Отличные панталоны. Я замерла и в ужасе обнаружила, что иллюзия платья исчезла, а я стою перед Элмором в одном белье. Иллюзия платья развеялась, а я этого даже не заметила. «Вот тьма!» «Полностью с тобой согласен, тьма. А худенькая ты ничего, не то что настоящее Элмор расслабленно смотрел на меня снизу вверх. «Да, стриптиз удался, и я не против продолжения». В бессильной ярости скомкала скакалку и швырнула её в лицо боевику. «Но где я, где боевой маг?» Скакалка вспыхнула огнём и осыпалась горсткой пепла, так и не долетев до Элмара. «Хорошая попытка, Иллюзион. Распрыгать тебе больше не на чем. Остаётся только раздеться». Боевик вальяжно развалился на травке, ещё и голову рукой подпёр. Расслабленный, откровенно предвкушающий вид напарника бесил неимоверно. Однако, порыв навести иллюзию, я задушила в корне. Нет, я не сомневалась, что боевик — ценитель женских прелестей. У этой братья все как один озабоченные. Но сейчас Элмар вел себя не просто гадко, он выглядел как полный придурок. Мы находились у финиша второй полосы препятствий на открытом пространстве, я по самую шею перепачкана в грязи, а он смотрит так, словно готов прямо сейчас съесть. Тьма. Либо мой напарник знает толк в возвращениях, либо он намеренно выводит меня из себя. Вот только зачем? Зачем он со мной так? Сжав руки в кулаки, я крепко стиснула зубы, чтобы не заорать. Глаза обожгло всплеском тьмы, мир вокруг стал ярче. Столько звуков, просто уйма запахов и чужих эмоций. Я чувствовала голод призраков, скользящих вдоль деревьев, вечную жажду и бесконечную ярость вынужденных служить и после смерти. Однако направлена она была не на адептов или их наставников, а на возможных нарушителей границы. Боевые призраки защищали военную академию Карагата. Полуночница отдыхала, сегодня на умертве никто не охотился, и она нежилась на пригорке, подставляя тельце лунному свету. Наконец-то одна. Можно полежать и помечтать о пышном зелёном кустике с кисточками фиолетовых цветочков, таком нежном, ароматном, вкусном. Полуночница знала о моём намерении подарить ей кошачью мяту. А моё сознание летело дальше, мимо озера с водными девами. Мимолётно ощутило ревнивое негодование русалок. Боевики охотились на банши, а им уделяли так мало времени. Живые и мёртвые, довольные и обиженные, смирившиеся и те, для кого борьба была смыслом существования. Такие разные и безопасные. Теперь их желания были для меня открытыми книгами. Но меня влекло дальше. Мимо серебристых арбов, сквозь туман магической границы, вглубь обычного леса. Крошечный домик возник среди деревьев до того внезапно, что мой полёт прервался. Я, подобно банше, зависла над землёй и теперь жадно всматривалась в бревенчатые стены, силясь уловить хоть что-то в тёмных провалах окон. Нет, сам дом был ни при чём. Меня остановило то, что находилось внутри. Именно это существо я почувствовала изначально и откликнулась на близость порождения бездны. Тьма, живущая в нём, притягивала меня как магнит. А ещё я улавливала чужой голод, зверский, неконтролируемый. Убить. Выпить. Уничтожить. Внутри домика вспыхнул свет, как если бы кто-то зажёг магический светильник. Теперь я различала сквозь стену дома размытую долговязую фигуру. Тьма плескалась в мужской груди, подобно маслянистой жижи, наполняющей стеклянный сосуд. Она растекалась по стенам, разбивалась на фрагменты и снова собиралась в единое целое. Тьма была его голодом, его жаждой. Она взывала, требовала, направляла. Это существо следовало остановить. Безмолвная команда, прозвучавшая в сознании, вернула меня в реальность. Дар тьмы пробудился окончательно, распечатав родовую память. Моя мать была охотницей из клана Ночных Фурий. Она выслеживала и уничтожала порождение бездны. И сейчас мои инстинкты требовали, чтобы и я исполнила свой долг. Это была не моя клятва, не моя война. Но пробуждённая кровь не позволяла остаться в стороне. Гадство. Я чувствовала себя такой беспомощной, утратившей всяческий контроль. Иллюзионисты загораются как спички. Нет ничего проще, чем уговорить их на самую бредовую авантюру. Но этот зов был иным. Он приказывал бороться с пробудившейся тьмой, подчинить её своей воле и уничтожить того, кто поддался соблазнам жестокой богини Найти и уничтожить. Прямо сейчас. Воздух со свистом вырывался из лёгких, которые горели так, как если бы я очень долго задерживала дыхание. Я покачнулась и наверняка не устояла бы на ногах, если бы не Элмар. Сильные руки опустились на плечи и слегка встряхнули. Всё это время боевик находился рядом, но не вмешивался, точно зная, что ко мне нельзя прикасаться. «Дыши, Лизион, или мне придётся сделать тебе искусственное дыхание». Протестующе замотала головой, пытаясь выровнять это самое дыхание. «Пожиратель совсем рядом». «Выслеживает жертву?» Сухой тон боевика подействовал отрезвляюще. элмар понимал, что со мной происходит. «Где он?» «Рядом». «В лесу. Там ещё домик бревенчатый, с покрытой мхом крышей». «Усадьба зелия лесовика». «Джереми. Вот уж точно кого не ожидало увидеть, так это его». Блондин медленно подошёл ко мне, осмотрел, хмыкнул, а потом прикрыл глаза, и по моему телу заструилось очищающее заклинание. Подсохшая грязь испарилась с белья и тела. Кожу слегка покалывало, будто я только что принимала горячую ванну». «Одевайся, у нас мало времени». Он бросил мне одежду, в которой я с удивлением опознала собственную униформу. Следом к ногам упали ботинки. «Эти зачем притащились?» — хмуро поинтересовался Элмар. «Эти оказались икаром и Войским. Парни увязались за джерами когда он зашёл за моей формой, а теперь таращились так, словно видели меня впервые. Вот тьма. Неужели я стала страшнее, чем обычно?» Я со стервенением потёрла глаза. Они больше не пекли, наоборот, зрение сделалось чётким. Несмотря на опустившиеся сумерки, я видела, как днём. В теле появилась подозрительная лёгкость, хотя ещё недавно я умирала от усталости. «Кто ляпнет лишнее, труп», — спокойно предупредил Элмар. «Помощь нужна», — глухо уточнила Кар. «Не помешает. Присмотрите за Динарой». Я шнуровала ботинки и не видела парней но чувствовала, с каким напряжением они меня рассматривают. Джереми меня опасался. Может, наконец-то отцепится? Надо его меч расколдовать, а то шутка затянулась. Войскому было любопытно и немного тревожно. Он бы был не против, если бы ему объяснили, что здесь творится, но приставать с вопросами не спешил. Боялся, что спровадят. Взгляды Кара я сейчас ощущала особенно остро. Виной всему было его внутреннее напряжение». Не выдержала, вскинула голову и улыбнулась, давая понять, что в норме. Не помогло. Отчего-то парень слегка побледнел. Вот тьма. С завтрашнего дня начинаю носить с собой зеркальце. «Обязательно брать её с собой? Направление же указало!» С сомнением произнёс Джереми. Элмор пристально посмотрел на меня, потом на Экара. «Обязательно. Это её охота». Серьёзно? Думаешь, она сможет прикончить Пожирателя? Полагаю, нам придётся ей немного помочь. Лесной домик оказался дальше, чем я предполагала. Казалось, мы бежали в вечность. Я то и дело ловила вопросительный взгляд Элмора и неизменно отвечала молчаливым кивком. Пожиратель был на месте. Уловив первый голод, он никуда не торопился. Я знала, что мы непременно успеем и в то же время опоздаем. Вернее, Уже опоздали. Горечь затопило сердце, но я заставила её отступить. Папа научил меня сосредотачиваться на главном, а самым важным для меня сейчас были парни, которые бежали рядом. Что бы ни случилось, они не должны пострадать. Значит, мне придётся сохранить ясный рассудок иллюзиониста и безупречную концентрацию. Элмар прав, это моя охота. Пробуждение родового дара всегда скреплялось кровью. «Оставайтесь с Динарой, в дом не входить», — приказал Элмар, как только мы приблизились к поляне. «Считаешь, что обойдётесь без нашей помощи?» — спросила я, мысленно готовясь услышать очередные намёки на несостоятельность иллюзионистов в схватке. «Если завалимся в дом всей толпой, то покоцаем друг друга и без помощи пожирателя». В какой то веке Джереми расщедрился на нормальный ответ а потом призвал свою железяку из пространственных ножен, подхватил сорвавшиеся с лезвия лепесток и с издевательским поклоном вложил в мою ладонь. Да, определённо от этой иллюзии пора было избавиться. Боевики вошли в дверь, и тишина оглушила. Я ждала звуки ударов, вспышки творящейся магии, но за бревенчатыми стенами было так тихо, словно очутившись внутри, маги прошли через портал и исчезли. Я с ребятами осталась в засаде. А как ещё я могла обозвать маскировку под развесистый куст орешника? На этот раз это было коллективное творчество. С чего-то парни возомнили, что обязаны меня защитить. Отговаривать я их не стала, вместо этого сосредоточилась на собственных ощущениях. Всплески тьмы угасали, вместе с ними затих зов ночной фурии. Меня больше не тянуло карать все порождения бездны без разбора, Кроме того, я прекрасно знала, что Элмар в порядке. Связующая руна на руке Войскова утверждала то же самое. Раз так, то зачем дёргаться? Тьма внутри меня угомонилась, охотница впала в спячку. И всё-таки, когда вдоль стены скользнула едва различимая тень, я интуитивно повернула в её сторону. Пожиратель вылез через окно, осмотрелся и шустро побежал к ближайшим кустикам, то есть к нам. И кары войски от подобной наглости оцепенели. Я тоже слегка растерялась. А потом приложила палец к губам. Всё-таки не каждый день видишь пожирателя, да ещё и так близко. У него было узкое лицо с крошечным плоским носом и широко посаженными глазами. Белки глаз белели, сохраняя контраст с сероватой кожей. У голодного пожирателя они наливались кровью. Выходит, он недавно кем-то подзакусил. Но мой родовой дар барахлил, потому что даже сейчас у меня не было ни малейшего желания причинять вред этому созданию. Инстинкт ночной фурии счёл конкретно этот экземпляр неопасным, но вместо того, чтобы обеспокоиться, я едва не застонала от облегчения. Хвала мраку, прощальный подарок бабушки не превратил в меня в полубезумную охотницу за головами и прочими частями творения бездны. Пожиратель остановился рядом, степенно посмотрел на часы, а потом процедил сквозь зубы. «Надо же, не пришла!» «А вы случайно не меня ждёте?» Я осторожно высунула своё лицо из Орешника, частично отменив иллюзию. «Нет», — еле слышно проблеял Пожиратель. «А кого?» — спросила я, уворачиваясь от пинков Войского. Орешник от его манёвров зашевелился точно от сильного ветра, но Пожиратель этого не замечал. Всё его внимание было сосредоточено на девичьей главе парящей среди ветвей. Словно под гипнозом, пожиратель сунул руку в карман и вытащил крошечную миниатюру с моим портретом. С настоящим портретом Элена Сатор. «Она не придёт, не знаю почему, — объявила я. У неё охота намечается». «На кого это?» Пожиратель вскинул голову и повёл носом, как если бы выискивал своих. Я затаила дыхание. «Почувствует или нет?» Ионар яростно утверждала, что порождение бездны теперь будут улавливать мою кровь, и это доставит мне массу проблем. В общем, бабушка крупно просчиталась. Я стояла в шаге от пожирателя, а он меня не чуял. А всему виной была искажающая иллюзия, которую я накинула поверх ауры, пока мы бежали через лес. «На северных альбатросов», — буркнула я. Я наконец-то поняла, какие птички по гулярию. Ночные фурии второе название альбатросов севера. Мои кузены добрались до Карагата.